Глава 26. Время текло медленно. Оно представлялось Демьяну тягучим, что ли, пчелиный мёд. И в меду этом застыл он сам, княжич и некромант, который от нынешней ситуации, кажется, вовсе не испытывал неудобств. Развалившись в кресле, он то ли притворялся спящим, то ли взаправду дремал. И лицо его казалось столь умиротворенным, что, право слово, становилось стыдно за свое беспокойство. «Я так не могу!» – Полечка вскочил и, заломив руки, принялся расхаживать. Правда, к Сеньке он старался не приближаться и взгляду с него не спускал. «А если приедет кто?» «Кто?» – ленивым поинтересовался Сенька. «Не знаю, жандармы!» Синьк пожал плечами, показывая, что мол, жандарм отдела житейская. Не переживайте, аполлон на кенч с участием в голосте, произнёс Княжич. Вы ведь, по сути, свой человек обыкновенный, неплохой даже, но оказались в сложной жизненной ситуации. Суд все непременно это учтёт. Какой? Выше полагаю, убивал кого? Я? Он. Синьк куртка хохотнул. А весёлый ты, князь, человек. Глянь на него. Он же ж охлостень, как вот есть, и с тараканом-то не справится. Только умеет, что перед бабами хвост пушить, как этот, как его. Павлин, уточнил Вещерский, о-о-о, а когда дело доходит, так сразу и в кусты. Нервическая личность, матушка его списать думала. Меня? Аполлон Иннокентич развернулся и застыл, прижавший руки к груди. Ты, ты не говорил. А чего мне с тобой говорить, чай неприятели? Сенька сплюнул сквозь зубы. В последние-то годы от него толку мало. Сам вон к зелью своему пристрастился. «Это от нервов». «Ага, всё от нервов. Одна французка от удовольствия». «Примечание. Сифилис». «Нет-нет, она не могла. Ты всё лжёшь!» «Сам ты, собака брехливая». Сенька глядел на подельника с откровенной жалостью. «Тебе чего велено было?» смеевкой обзнакомиться и окрутить. А ты? Я я пытался. Аполлон затряс совсем телом, и Демян понял, что и вправду мало в нём осталось человеческого, и что признаки эти вот, дрожащие руки, мечущийся взгляд, губы искусанные, следовал заметить ранее, а он не заметил. Ага, пытался. Идиот. Синка пристроил пистоль на колено, придерживая его за лютую рукоять. Сам же откинулся, Опёрся затылком в стену и глаза прикрыл. Связался с вами на свою голову. Расскажи, попросил Вещерский. И именно что попросил. Так я многого не знаю. Чего знаешь? Что на конюшнях было и какое отношение к этому имел Ижген? Вещерский поудобнее устроился в кресле. Ты лжёшь, ополоон воскликнул это с немалой уверенностью. Конечно, лжёшь, низкий, низкий человек. А то ты высокий. Огрызнулся Сенька. «А тебе, княжь, я так скажу. Откуда бы оно взялось, не знаю. Но вот что дрянь редкостная, это да. Выдумал, чтобы я начал сомневаться. А я не буду, не буду. Не будь себе оглашенный». Некромант шевельнул пальцами. И от простого этого движения по воздуху будто волна прокатилась, который, правда, кроме Демьяна, никто-то и не заметил. А вот Демьяну некромант подмигнул. «В коробке была». Сеньк поскрёб щёку. Матьку тебя за это не похвалит за то, что треплешься. Аполлон теперь глядел на подельника с нисходительно. Железная такая коробка. Сенька растопырил пальцы. Небольшенькая, а во внутрях ещё одна. Откуда ты видел, чай не слепой, коробку эту, которая железная? Давненько привезли. Годков это к 5 тому. Этот ваш Ижгин. Мне было велено сопровождать Ну, и делал, чего кажут, я и делал. А что? Я человек простой, без лишнего гонору. Эх, княже, грехи мои тяжкие. Был честным вором, а стал политическим. И главное что? Главное, прав этот идиот. Все зло от баб. Сам ты, обиделся Аполлон и нервными пальцами дернул галстук. Я ж чего? Сперва думал под макчи по старой памяти, и только-то. А после завертелся одно к одному. И вот теперь сижу, догадаю, повесит меня по суду, аль раньше в землицу положат. Про всякую любовь позабывши. Эх, княже!» В голосе Сенькином появилась пристранная напевность. И сам он, говоря, слегка покачивался. То влево, то вправо, будто на руках не пистоль держал, а дитё малое баюкал. «Так вот, после делов последних в Петербургу мне возвращаться не с руки было». Она и предложила, мол, пересиди тут очки, заодно и приглядишь, ибо этот ваш ежгин еще тем холостовином был. В лицо кланялся, а за спиной ускалился опасный человечешка, подловатый, который гадость сделает не из-за выгоды, но потому, как возможность появилась. Да, коробку-то он сам трогать остерегался, да и вовсе глядел на нее так, что сразу видно было непростая в ней штукенция. Мне было велено энту коробку с вокзалу и на конюшню привезти, на которых он управляющим значился. Вокруг некроманта собиралось полупрозрачное дымчатое облако, которое облепляло ноги, поднимаясь выше. И веревка этому облаку пришлась до нельси по нраву. Ее опотали тонкие нити, расползлись этакими морозными колючими веточками, которых-то и тронуть боязно. А некромант-то не трогает, сидит смирнюхонько. Ямка я копал, а он стал быть приглядывал, после уже велел крышку поставить, сколотить, чтоб над ямою денник пустой был, но стерёкся, значит. Крышка пилками присыпал. И неужели ты сынька внутрь не заглянул? Притворнул девил свищёрский, помнится, некогда прилюбапытным человеком был и умелым. Твой, правда, княже. Замолчи. взглянул опало на Кинтич тоненьким голосом. Что ты ему? Сам пой захлопни. Сенька сказал это иди вон, зелье своего прими. Правда, как примет, так вовсе отмороженным становится, но ничего, ждать-то и недолго осталось. Он глянул на старые часы, время на которых замерло давным-давно, и вздохнул. Палясья, прямо интересно было, чего ж прячет-то? Шкатулочка-то в коробке махонькая, такая вот Сенька сложил руки горсточкой. Лаковая. Только лак давно потрескался. Уголки серебряные тоже потемнели, а с камнями его себе, да. Хорошие камни были, да, крупные. Сенька в каменных не бось толк знает. Так помутнели все. Сперва даже решил грешным делом, что вовсе стекло, а потом пригляделся и понял, что это от того, что во внутри. И косточки, Сенька показал пальцами. человечий или ещё чьи, не ведаю. Не разглядел. Что, кость-то, помню. А ещё подумал, и помню, что красивые страсть лежат на чёрном бархате. Только поверишь, княже. Я костички эти трогать не трогал. Глянул одним глазочком, а потом, как потемнело, поплыло всё. Помнить не помню, как выбрался оттудова. Потом долгохоньк сидел на солнышке, согреться не мог. Взрев в охотиаре у ваших рук дело, не моих точно, хотя всякие людишки приезжали, их Ижгин устраивал, на конюшню водил, а чего уж там они делали? Приезжали, жили пару деньков, и ныне в городе обустраивались, но ну, с большего наза уходили. Ещё вот помнится, кушель их провожал пару разочков. Чуть-то они там испытывали, а чего мне не докладывали? Ижгин-то меня этим не лакеем, а денщиком представлял. О И верили. «А кем ты был?» «Сам не ведаю, княжа. Сперва-то за Ижгиным приглядывал, потом по мелочи всякое. Туда съездить, сюда, передать чего, когда записочку, которую тяжком надобно, когда посылочку. Вовнутрь-то я не лазил. Эти даром, что за народную волю ратуют, сами-то злые, что собаки. Особенно этот, который за хозяина держался. Серб». Знакомая кличка заставила Демьяна слушать еще внимательней. Правда, тут очки он редко бывал. И да, наведывался корот перед э, тем, как не стало. Эх, княже, за зря вы его-то. Зачем конюшни подожгли? Это не я, уж поверь, княже, если б я брался, оно бы чище было. Синка погладил дуло. Я его ещё когда предупреждал. Еггена? Ага, его самого, что негоже это с хозяйскими делами финтить. Он же ж жадный был, что твой «Не знаю кто. Ещё когда бы выкупить мог. Что дом, что конюшня интея. А то и вовсе устроился бы при полечке. Тому-то всё едино, чего там на конюшнях деяться. Но нет, денег жаль. Многие беды княжа от жадности и от глупости. Он же ж себя самым умным возомнил. То и дело повторял, что, мол, свезло ему». Баба на хозяйстве верит каждому слову, в дела не лизит. Сиди, пиши, челобитные, да денежку тяни с дуреткой. А главное ж везло каянному. Только любому везению рано или поздно конец приходит. Вот и туточки дамочка поприехала, да первым делом на конюшне поперлась. Сама, стало быть, если б она упредила, что едет, он бы скоренько сумел припорядковаться. И лошадок бы пригнал и людишек, чтоб навели красоту. А она вот сразу и на конюшне. Демян пошевелил рукой, показал, что бичёвка, перетянувшая запястье, ослабела, и показалось ли, его верёвки тоже покрыты были то ли белёсый плесенью, то ли мрзью. Главное, что от этого они словно мягче становились, что хорошо, но не сейчас. И что-то там у них не сладилось. Вот и дёргаться стал. Уверился вдруг, что его все непременно за арестуют. Идиот. Омных людей княже сам ведаешь, немного, а с дураков спрос не велик. Я ему говорил, что нету причин никаких его за арестовывать. Вон, а пусть к законнику сходят и сперва тогда вынуны ещё доказать, что в расхищениях он виновный, только кто слушает старого вора? Вот-вот. Он решил, что я дурак, а он умный. Вот и попридумал что если конюшни выгорят, то, стало быть, и аферы его с ними тоже. Ну, раз умный, то не хай. Я вот человек простой, чего сказано было, то и делал. А шкатулку? Так, Сенька развел руками, не трогали ее. Ижгин, думаю, боялся, а мне приказу не было. Стало быть, и лежит, где лежала. Тихо хмыкнул Владислав, и громко хлопнула входная дверь. Вот и все, княжа, вздохнул Сенька. Извиняй, если что. И это, коль вывернешься, то судить станешь по справедливости. А как иначе? То ли уверил, то ли пообещал Вещерский». Алтан Александна глядела выпустившую чашку, думая о чём-то своём, и Василисе одновременно хотелось поторопить её и стыдно было беспокоить, ибо понимала она, сколь болезненными порой бывают воспоминания. Сматовской мы далеко не сразу нашли общий язык. Она нет, она любила меня, как и всех детей, которых её лишили, посчитав, что слишком она дикая и не хороша, чтобы принимать участие в воспитании их. И голос Алтана Александровны был тих. Они это в последние годы и вовсе забыли. Нет, мои братья порой заглядывали, но исключительно соблюдая приличия. Сестра же, она появилась в поместье, когда мне пошел шестнадцатый год. И не одна, но с бабушкой, которая и поставила меня в известность о том, что нашелся человек, который желал бы породниться, Сротковский-Микевич. Но поскольку Наталья уже сговорена, то этому человеку предложили меня – ио лице исказила болезненная гримаса. Мы с матушкой уже многие годы жили вдвоём, то есть не только вдвоём, были ещё учителя, которых отправляли, ведь книжне необходимо образование, даже если это книжна слегка порченная, были слуги. И теперь понимаю, что рядом с матушкой задерживались лишь люди хорошие, а прочие, прочие быстро уходили, и разносили сплетни. Алтан Александровна коснулась круглой обтёнутой шёлком пуговицы, что украшала чесучёвый её жакет. Матьшка моя умела говорить с духами. Когда-то мне это казалось глупостью, а потом, потом я заметила странное. Точнее, не я. Сперва были слухи. Слуги шептались, что коли кто не угодил странной барыне, то и в доме не задержится. Вот новая кухарка сказала дурное слово про хозяйку, и тут же обварила ногу кипятком. Вот конюха батюшки присланного жеребец едва не затоптал до смерти, а ведь спокойным был жеребец. Конь уже вёл себя черещур вольно, и не только с иными слугами. Гувернантка моя тоже не задержалась, жаловаться стал на дурные сны. А там ударился кровать и мизинчик на ноге сломала. Стоило залечить, как с лестницы сверзлась. После ещё собаки злиться стали, когда на блёзёк конька подходила. И сперва-то говорила, что не верит в этакое, что все это, что всё это суеверия и глупости. Но после вдруг нашла повод от места отказаться. Новая же, взятая по объявлению, как-то выяснилось, что матушка моя умеет читать. Оказалась женщиной нового склада, доброй и сдержанной. И с ней вдруг учёба пошла, а я я перестала чувствовать себя дурой. То есть проклятье уже тогда существовало, уточнила Марья, комкая салфетку. Не проклятье, детёнька, Алтан Александровна поглядела на неё мягкой с насмешкой. Дар. Матушка говорила, что если бы суждено было ей родиться в мужском теле, она б стала шаманом, и бубн свой сплела бы из золотых гриф, и голос её слышали бы все духи, и многие бы склонились перед силой. Так что это не проклятье, а великий дар.